Глава одиннадцатая. Качели скрипели, Марка стояла рядом, привалившись плечом к их боковой опоре. Ди качалась. Выглянувшая была на улицу бабка Глашира, увидев, что гостья не одна, торопливо спряталась в доме. Скрип. Снова скрип. Да к черту! Диана уперла ногу в землю, порывисто останавливая качели. И вскинула к управляющему лицо. Он в ответ вопросительно приподнял брови. «И не смей говорить, что мне все равно», — выпалила она. «Мне ни черта не все равно. Мне, если хочешь знать...» Лицо мертвой девочки так и стояло перед глазами. И Диана не собиралась останавливаться. Считает он ее непроходимой эгоисткой, да и пожалуйста. Может, это частично и правда. Ладно, пусть даже не частично правда но говорить, что ей все равно, когда рядом потрошат людей, это уже просто за гранью. «Я знаю», — спокойно сказал Марк, и Диа секлась на середине фразы. Прищурилась подозрительно. «Да неужели? Может, еще скажешь, что это не моя вина? Что это не я опять просмотрела нежить у себя под носом?» Управляющий, ненадолго отвернувшийся в другую сторону, вновь обратил к ней лицо. Дернул уголком у губ, будто поморщился и ухмыльнулся одновременно. Утешать я не то чтобы умею. Но гильдия магов тогда тоже ничего опасного не обнаружила. Пауза, пожатие плечом. Если тебя это утешит. Не утешит, огрызнулась Диана и с силой оттолкнувшись вновь начала раскачиваться быстрее и яростнее. Ветер пахнул в лицо, остужая чего-то разгоревшееся лицо. «Я так и понял». Вздохнул Марк и уставился куда-то в землю. Подковырнул небольшой размером с ладонь камень носком сапога. И тот перекувыркнулся, явив на свет свою другую сторону. Во влажной почве и мхе. «Я должен перед тобой извиниться». Диана отвлеклась, засмотревшись на грязный зеленый каменный бок, что чуть не слетело с качели, услышав эти слова. В последний момент ухватилась за цепи сразу обеими руками. За то, что лично не проконтролировал, как я исполняю свои обязанности, хохотнуло зло из сил оттолкнулась уже двумя ногами. Качели протяжно заскрипели, разгоняясь, словно из последних сел. За то, как повел себя у озера. Диана резко опустила ноги, и подошвы сапог с шумом проехались по каменистой поверхности двора, вспарывая землю. Качели остановились, дипа инерции качнула вперед. Но на сей раз она была к этому готова и заранее уцепилась крепче. «О, да, Черт возьми, ты должен был повести себя по-другому!» Запальчиво согласилась она, скинув подбородок и прожигая собеседника взглядом. Марка сгримасничал. «Я не об этом. А я об этом!» «Нет, он серьезно. Завести такой разговор сейчас — когда ее и так распирает от эмоций хочется кого-нибудь пришибить только для того, чтобы спустить пар. Что ж, кажется, она нашла прекрасную кандидатуру. Ты... Да ты хоть понимаешь, как ты меня оскорбил? Марка, успевшая опять увлечься ковырянием земли под своими ногами, вновь поднял к ней лицо. Дижик красноречиво вскинула бровь, мол, что ты на это скажешь? Он одарил ее тяжелым взглядом, но, тем не менее, уступил. Да, ты права. Я должен был сразу объяснить свою позицию, а не швыряться в тебя платьем. Смотрите-ка, запомнил всё самое важное. Нет, ты должен был не строить из себя недотрогу, а быть благодарным за то, что все сделали за тебя. Возмутилась Диана от переизбытка чувств, топнув ногой. И, может быть, если бы он не изображал из себя неизвестно кого. Она бы уже перегорела и сейчас не чувствовала бы эту дикую, необъяснимую ей, самую тягу к этому человеку. На лице Марко появилось крайне озадаченное выражение. «Ты это сейчас серьезно? Вкрадчиво уточнил он, словно ослышался. «Быть благодарным?» «Да». Мгновение глаза в глаза. Диана даже подалась вперед, чтобы наверняка прожечь в нем взглядом дыру. Ему же тоже понравилось там, на постоялом дворе. И у озера ее выход из воды тоже не оставил его равнодушным. Так какого черта? Зачем набивать себе цену?» Марко первым разорвал контакт до да взглядов и силы силой оттолкнулся от опоры качелей ладонью, выпрямляясь и сразу отступая. «Премного благодарен за оказанную честь, леди Отчеканил с теперь ничего не выражающим лицом. Будто с него вмиг стерли тряпкой все эмоции. А теперь не соблаговолить ли пройтись со мной на кладбище и проверить могилу четырёхпалого Джо? Как еще не поклонился? Ох, она бы ему тогда соблаговолила. Вдох, выдох, держать лицо. Диана королевским жестом отбросила за спину разметавшиеся по плечам волосы и максимально грациозно поднялась на ноги. Жаль, Рос не позволил ей посмотреть на мужчину свысока. Но она очень старалась. «Конечно, господин управляющий, долг превыше всего». После чего развернулась и решительная походка от бедра двинулась к выходу из двора. «Диана. Да клянусь тебе, я все проверила. Спит этот Джо вечным сном, не вставал он. Эль. Ты чего? Естественно, я тебе верю. Диана. Угу». «Эль, что? Угу. Сказала же, верю. А другие могилы ты проверила?» «Диана, издеваешься? Проверила, ясное дело. Все тихо, мирно, защита стоит. Я же не настолько глупая. Эль, Ди, конечно, ты не глупая, не психуй. Кто-кто, а ты всегда умеешь находить в ситуации что-то позитивное. Соберись, все хорошо. Теперь ты хотя бы знаешь, что это не нежить с местного кладбища. «Диана, а что тогда?» Эль, не знаю, спрошу сегодня совета у папы. Диана, спасибо. Эль, не кисни, всё будет. Диана, обязательно. Всё обязательно будет хорошо. Диана и привыкла, что все хорошо, а что нехорошо, на то можно закрыть глаза и веселиться. Так почему сейчас закрыть глаза не получалось? Она отвернулась от стола, за которым сидела, пока вела переписку с подругой, и уперлась взглядом в кровать. В пустую, широченную, мать ее кровать. Дирыкнула от злости на себя, на кровать, на управляющего и на ситуацию в целом, и запустила пером для письма в подушку. Попала. Будь подушка тверже перо должно быть застряло бы в ней, как стрела в дереве. Но жесткости не хватило, и оно лишь проткнуло наволочку и упало на простыню. В образовавшуюся дыру высунулся кончик другого пера, гусиного, из-за набивки. Диана моргнула, судорожно пытаясь ухватить мелькнувшую в сознании ассоциацию. А потом вскочила и бросилась вон из комнаты.